Глава 13. Тем же вечером я была уже на Миране. Решив, что свое уныние мне срочно нужно лечить, я перебрала все возможные варианты и пришла к выводу, что помощь в подготовке к свадьбе мамы станет лучшим лекарством. Мама охотно согласилась, и через несколько часов я уже была на борту соляра под управлением ее благоверного. Не попроси я тогда Симура спасти маму, неизвестно, чем бы это все для нее закончилось. А так они нашли друг друга и уже собираются пожениться, а я лечу к ним на свадьбу. Переезжи, сваха ей-богу. Я последний раз взглянула на домик у озера. Наверное, это место я смогла бы назвать личным раем, если бы не события, о которых оно напоминало. Тяжелое восстановление после плена на Миране — Жестокое избиение несостоявшейся заловкой и расставания, которого я не хотела. Но поняла это слишком поздно. Не переживайте, если вы что-то забыли, всегда можно вернуться. Нет, ошибаешься, ведь я забыла включить мозги и поблагодарить своего мужчину. А потом броситься к нему и зацеловать, словно в последний раз. Но нельзя вернуться к тому... «Кто отпустил тебя и готов забыть». Пуря заняла весь багажный отсек своими кастрюлями и сковородками. Симур впервые за все время, что я его знала, улыбнулся. Сказала, что готовить для госпожи будет только на них. Правда, непонятно, кто теперь будет готовить горничным. Она летит с нами? Еще утром мне понравилась эта милая женщина». Глядя на нее, казалось, что она готова, как мама квочка, укрыть под своим крылом каждого, кому нужна защита. Столько в ней было тепла, заботы, желания укутать и согреть, а после того, как час назад спрятав меня в кладовке от Альберто, накормила ароматной жареной картошкой, прямо из сковородки. М -м -м. В общем, теперь у нас была наша тайна, что располагало к ней еще больше. Все летят с вами, хотя изначально планировалось взять только доктора и вашего повара. Странно, конечно, вроде как будущий папочка обращается ко мне на вы. Да и по возрасту он старше. Выглядел лет на 35, но кто его знает, сколько ему там на самом деле? Может, и все сто а то и вовсе как Марглу. Но еще непонятнее было то, почему за мной оставили все те же привилегии, какие были у меня раньше, до нашей ссоры с Марглом. Мы вроде как уже не вместе или вместе. И если, как сказала Ирина, я ему не жена по законам дара, почему со мной все так носятся? Неужели все до сих пор думают, что я его невеста? Уж кто-кто, а Симур был точно в курсе наших семейных проблем. Да и все служащие дома, в котором я жила, были невольными свидетелями происходившего. И если для них союз Айна и Лей священен, что они думают обо мне, женщине, которая никак не хочет быть со своей судьбой? Почему не корят и не упрекают ни в чем? Ни в едином взгляде я не заметила осуждения» только забота и желание угодить. Наверное, мне было бы проще после всего, что произошло вчера и сегодня утром, улететь одной и не видеть их больше никогда. Ведь я не росла в окружении прислуги. Я не привыкла считать пустым местом людей, которые круглосуточно живут бок о бок с тобой и находятся в курсе абсолютно всего, что происходит с тобой. Но, как сказал Симур, Все они сами захотели полететь со мной. Что ж, переезжая сваха со свитой и пожитками в виде сковородок и кастрюль. Когда Симур сообщил, что мы прибыли, мое сердце замерло от воспоминаний о каменной тюрьме, в которой я, как оказалось, провела почти год. Но увидев в окне летательного аппарата зеленую долину, мне стало легче дышать. Это родовое поместье ваших предков. Мирана попросила привести вас именно сюда. Мне не хотелось ничего уточнять. Я просто как завороженная любовалась желтыми квадратиками полей и рассыпанными по ним стогами сена, изумрудными холмами, которые освещали лучи солнца, рощами и растущими вдоль извилистых дорожек кипарисами. Тоскана... Первая ассоциация, возникшая у меня при взгляде на эту красоту. Я никогда не бывала в Тоскане, но даже однажды, увидев этот пейзаж на фото, уже не спутаешь его ни с чем. Мы приземлились на просторном дворе у большого дома. Выложенный камнем, он имел центральную часть и два крыла. Интересно, сколько людей здесь живет? Кажется, места бы хватило на три семьи. Но я ошиблась. Встречать меня выбежала арава, крикливые веселые детворы. Два десятка девушек, женщины постарше и несколько мужчин. Мозг сам переключился на их язык, и я стала понимать, что они кричат. «Зеленая, зеленая, дочь Мираны на небесной ладье!» «Ох, спасибо, хоть не лягушонка в коробчонке!» Сквозь весело шумящую толпу встречающих Расталкивая женщин и детей, Наконец вышла мама. «Моя девочка!» Она зацеловала меня и потащила внутрь. «Кто все эти люди? Наши родственники?» Она отмахнулась и вздохнула. «Ох, хвала небесам нет! Это прислуга! Из родственников осталась только моя прабабушка, Но с ее характером она сойдет и за маму, И за папу, и за деда, Так что с ней не шути. Мама подмигнула и попыталась ущипнуть меня за бок. Совсем худенькая. Ничего. Ума так вкусно готовит, что ты быстро наберешь пару килограмм. Пару десятков килограмм. Скрипящий голос откуда-то издалека перебил маму. А вот и бабуля. Мама подкатила глаза кверху, а потом одернула юбку и спрятала декольте, натянув блузку повыше. В просторный холл, опираясь на корявую палку, довольно бодро вошла женщина. «Сколько же ей лет, если она является прабабушкой моей маме? Больше сотни точно. Но она выглядит лет на семьдесят, и палка это ее больше для вида, идет она вполне бодро». «Тоще уж больно!» Но ничего, откормим, лишь бы не дура. Но с этим будут вопросы, дорогая бабуля. Пока я думала, как мне ее поприветствовать, стоит ли, например, обнять? Родственница все-таки. Она окинула меня оценивающим взглядом и также бодро ушла. Мама отмахнулась и снова обняла меня. Ты себе не представляешь, какая я счастливая. Могла бы и не говорить. По глазам искрящимся этим самым счастьем было и так все понятно. Когда решили сыграть свадьбу? Через две недели будет праздник сбора урожая. Мы решили объединить свадьбу с народными гуляниями. Здесь так долго не было веселья, что людям необходимо устроить что-то грандиозное. Я думала, что грандиозное — это чемпионат мира по футболу или что-то вроде Евровидения. О чем ты, детка? Это планеты крестьян. Они живут земледелием. Лучше, что для них можно устроить, всеобщие гуляния, на которых они наконец вздохнут от гнета, давившего на них столько лет. Им не разрешали устраивать праздники. Мама в миг погрустнела. Не хотелось бы вспоминать, но ты же видела, кто правил этим миром. Поэтому мы обязаны вернуть людям радость, чтобы они стали любить нас еще больше хотя они и так возвели тебя в ранг спасительницы, а твоему святому семейству и особенно Марглу готовы поклоняться как самому Создателю. Это не мое семейство. Глупо было надеяться, что мама не заведет этот разговор. Это дело времени, моя дорогая. От судьбы не уйдешь. Мам, ну ты хоть не начинай». «Почему это не начинай? Я внуков, может быть, нянчить хочу». Мама явно понимала, что мне не нравится тема нашей беседы, но в глазах было столько задора, что ее было не остановить. «Знаешь, это единственная причина, по которой я ему нужна. Родить наследника почему-то могу только я. Так что не сильно-то божественные дети отличаются от местных уродов». Я сказала это, а у самой в горле ком застрял. «Я же на самом деле так не думала». И это было жалкой попыткой опустить Маргла в своих глазах. «Думаешь, если бы это было действительно так, ты сейчас была не на даре? Почему он не забрал тебя сразу? Почему он терпит столько времени? Почему до сих пор дает тебе право выбора? Поверь мне, ты бы уже была беременна вторым, если бы он думал только о наследниках». «Приятно было это слышать. Вот только если бы сам Маргл сказал мне об этом». Ты знаешь, я чувствую себя перед твоим женихом виноватой. Вот это хорошо, потому что папа говорит, что я вся в тебя. Уже третий час я ходила по длинным коридорам дома, следуя за главной экономкой. Она была настолько чопорной и откровенно нудной, что я даже не пыталась скрыть скуки, которую вызывала ее нескончаемая экскурсия. И с каждой минутой меня все больше интересовало лишь единственное направление – кухня. И, похоже, это женщина-робот, а по-другому ее не назовешь, специально водила меня вокруг до да около. Я даже побывала в подвале, овощехранилище и винном погребе, и уже умирала от голода, когда мы направились на кухню. Я наслаждалась шуршанием рыжего гравия под ногами, предвкушая сытный обед. И только успевала глотать слюнки, возникающие от одной мысли о свиной отбивной. Но внезапные крики и грохот металлических крышек, падающих на каменный пол, отвлек от мечтаний. И без того, похоже на палку, экономка подтянулась, сдвинула брови на суровом лице и, забыв обо мне, направилась в сторону шума. «Я здесь, главная и не позволю, чтобы какая-то чужая повариха портила мою посуду своей стрепнёй. Уперев руки в бока, задрав голову, чтобы видеть её лицо, на мою душечку кричала женщина с тюрбаном на голове. Пурия, благодаря своему росту под два метра, как у всех дарских женщин, смотрела на неё сверху вниз, скрестив руки на пышной груди. Еще и габариты у моей пури были такими, что, напади на нее все кухонные рабочие, она бы продолжила бы стоять и ухмыляться, отмахиваясь от них как от мух. А между двумя враждующими женщинами, пытаясь угомонить их, метался Сарем, мой личный повар, который готовил для меня арбелу. В чем дело? Железный тон экономки заставил всех позабыть о ссоре и взглянуть на нее. Женщина в тюрбане заметно стушевалась при виде экономки, а, заметив меня, и вовсе пригнула голову. «Госпожа Эс, эта женщина собирается готовить на моей кухне, но вы же знаете, я никого не допускаю к своей печи. Я кормлю всех в этом доме». Эс подняла руку, не желая слушать. «Ума, эту женщину привезла с собой дочь нашей госпожи, и тебе придется уступить свою кухню». В глазах умы полыхал огонь. Пури, хоть и не показывала виду, уверена, тоже не сильно была рада быть гостей на чужой кухне. А я? Я просто ненавидела, когда кто-то из-за меня ссорился, но еще больше я была голодна. «Миленькие мои, я очень хочу есть». Мои слова, как заклинание, подействовали на женщин, и те засуетились, загремели посудой, и тут же кухня наполнилась ароматами, от которых закружилась голова. «Я проведу вас в столовую», — сухо предложила экономка. «Я останусь здесь, если можно». Я уселась на длинную лавку у деревянного стола, как в трактире, и стала вдыхать запахи. Правду, стола я долго не высидела — И через пять минут я уже совала свой нос в кастрюле и воровала из сковородки пури и кусочки овощей, а из котелка умы утащила мясо. Я сама стала свидетелем того, как совместный труд объединил женщин. Каждая из них настолько ревностно относилась к своим обязанностям, что не допускала возможности, что кто-то может любить свое дело также. Мир облагал нас такими налогами, что есть было нечего. Многие умирали от голода, потому что отдавали последнюю еду в качестве уплаты. Но во дворце не ели то, что отнимали у народа. Все это сгнивало в амбарах. Наш дом выстоял только благодаря Миране Старшей. Ее боялся даже сам Мирт, и его люди никогда не совались на нашу землю. А хозяйка делилась нашими запасами с теми, кого обирали эти уроды. Поэтому в нашем доме голодали». Но кто смог бы набивать живот, зная, что рядом люди пухнут от голода? Теперь, когда я могу вдоволь стоять у плиты, когда у меня есть из чего готовить, я как с цепи сорвалась из-за того, что кто-то может лишить меня такой возможности. Прости. Ума кинулась в объятия Пури, пряча слезы, а та прижала ее покрепче и ревела вместе с ней. Ревела и я вспоминая, с каким кошмаром мне пришлось столкнуться. И было страшно представить, чем закончилась бы моя жизнь, если бы не Маргал. Почему-то я не задумывалась, как живется людям, правителем которых был Мирт. Мне казалось, что их мир ограничен дворцом, и если за его стенами и была жизнь — то она ничем не отличалась от той, что была в каменном мешке. Но оказалось, что на этой прекрасной планете живут обычные люди, как и на Земле. Люди, умеющие любить и страдать, заботятся о ближнем и мечтающие о лучшей жизни. Суп пересолите, устроили тут. Мама вошла в кухню в приподнятом настроении. Мы, как по команде, вытерли слезы и вздохнули. Она деловито заглянула в кастрюлю и выдала. «Вечером у нас гости. Здара! Постарайтесь уж тут». Ума от неожиданности разинула рот, а Пуря каким-то чудесным образом подпрыгнула от радости. «Мама!» «Что, мама? Они вообще-то ко мне. Если ты считаешь, что тебя кто-то будет бесконечно упрашивать, ты очень сильно ошибаешься». Никто не станет бесконечно грустить и ждать твоего внимания. — Ага, ты еще девок из соседней деревни приведи. Пусть развлекут гостей, как они умеют. В кухню входила бабуля. А я не поняла, она пошутила или серьезно. — Ну, если так, тогда я могу не присутствовать. — Не можешь, — рявкнула бабуля. — Будешь еду подавать. — Что? — «Совсем старушка рехнулась, еще я им еду не подносила». «Девки соседней деревни пусть подают». «Ишь, чего придумала, еду подавать. Может, еще ноги в тазу вымыть?» Как-то резко стало душно. Я выбежала на улицу, чтобы прекратить этот разговор. Мне срочно требовалось найти занятие на вечер, чтобы не думать о гостях с Дара и о тех, кто будет их развлекать». Долго думать не пришлось. В беседке, увитой виноградом, веселились девушки. Юные, свежие. Простая одежда ничуть не портила их красоты, а даже подчеркивала их легкость. Они с удовольствием приняли меня в свою компанию. Поначалу, правда, вели себя скованно, все-таки я была выше по статусу, но потом все расслабились и болтали обо всем, уже не стесняясь ничего». Меня воспринимали как нечто необычное, даже просили разрешения потрогать. А я развлекала девушек земными песнями и пересказывала фильмы о любви. Даже пообещала в следующий раз взять с собой планшет и показать им фильм. Мирана в этом плане абсолютно отставала от земли. Прогрессивными технологиями пользовались только во дворце. Простой народ жил словно в нашем средневековье, Ни тебе электричество, ни связи. Даже книги последние несколько лет были под запретом. — А какие мужчины на Земле? Они такие же, как наши? Девушка с глазами олененка смотрела на меня и ждала ответа. Наверное, она хотела услышать, что на Земле живут волшебные принцы. — Мне кажется, мужчины одинаковы на всех планетах. — Неправда. В разговор вступила пышногрудая брюнетка, волосы которой упругими завитками спадали на глаза. «На даре мужчины идеальный. Девушки закивали. «Такие красавцы! Наши рядом не стояли!» — продолжила она. «Да, вы видели того красавчика?» — продолжила вторая. «Да, да, да, Маргал, кажется. Надеюсь, он прилетит на праздник». Глаза чернявые заблестели. Эта кудрявая овечка собралась охмурять Маргла? Ну-ну. Прилетит, прилетит. Его друг женится. Конечно, прилетит. Подхватила третья. А там и сам, глядя, захочет жениться. Уж я своего не упущу. Ну, стерва, уж и замуж за него собралась. Аврора, а ты видела Маргла? Он же тогда спас тебя. Ага, видела. Ну, какой он? Расскажи обычный. Но не буду же я рекламировать своего мужчину чужим девчонкам. Стоп! Своего мужчину? Своего мужчину? А как ты думаешь, я ему понравлюсь? Не унималась кудрявая. Он любит блондинок, сожалею. Вот дрянь не уймется никак. Блондинки по сравнению с брюнетками серые мыши, бледные и неприметные. И только когда она выплела все это, до нее дошло, что я неприметная блондинистая мышь, сижу рядом с ней. «Ой, простите, госпожа, я не о вас». «Ничего, я поняла», — улыбнулась я. «Вот же, гадюка, хочешь совет? Я тебя, казаты то научу сейчас. Та замерла, словно я сейчас открою тайну. Дорицы любят раскованных девушек. Выпивина, вина, декольте поглубже». Пригласи потанцевать, и он точно западет. А потом заставь его ревновать. Целуйся у него на глазах со всеми подряд. Тогда он озвереет и утащит тебя в свою берлогу. А там, уверенно, ты знаешь, что делать. Пусть старается. Зная, как Маргл на дух не переносит продажных женщин, буду наблюдать за его лицом, когда одна из них станет трясти своими прелестями перед ним. «Да, вот такая я собака на сене. И сам не гам, и другому не дам, потому что нечего. Ох, уж там-то я точно не оплашаю Буду такое с ним творить, что забудет он эту свою Лею». «Лею? Что? Они знают обо мне?» «А что с его Леей не так? Ой, да странная какая-то она у него была. Говорят, надоела она ему своими выходками, вот и бросил ее». «Этим уродом отдал, когда тебя спасал». «Нормально тут сплетни сочиняют». «Ладно, некогда мне тут с вами болтать. Пойду наряд готовить». Местный Кармен, видимо, не на шутку разогналась заполучить свою постель дариться. И никакого какого-нибудь, а Маргла. «Моего, черт его дери, Маргла».